СХВАТКА В ТЕМНОТЕ Как только мы спустились на палубу, второй помощник тотчас командовал «Встать на гитовы вязание! и первым, бросившись на корму, схватился за бык Гордени. Торопясь к гитову подветренного борта, я краем глаза заметил, что на палубу поднялся сам капитан. «Свистать всех наверх! Убрать паруса!» – приказал он второму помощнику. «Слушаюсь, сэр!» – отозвался тот и, возвысив голос, крикнул. «Живо на бак! Джессоп, зови остальных! Нужно убавить паруса! Ну, марш! Есть, сэр!» И я бросился исполнять приказания, а второй помощник окликнул Темми и велел вызвать Старпома. Добравшись до Кубрика, я просунул голову в дверь и увидел, что несколько человек из предыдущей вахты собираются ложиться. «Все наверх! Убавить паруса!» – крикнул я, входя внутрь. «Ну вот, так и знал!» — проворчал один из матросов. «Неужели начальство думает, что после всего, что случилось сегодня, мы полезем на мачты?» Сварливо осведомился другой. «Наша смена только что поднималась на грот», — сказал я. «И второй помощник тоже был с нами». «Что?» — недоверчиво протянул первый. «Сам Тьюлипсон?» «Да», — подтвердил я. «И он, и вся вахта, кроме Юнг». «И что случилось?» «Ничего». Я как можно небрежнее пожал плечами. Абсолютно ничего, поднялись, спустились, только и всего. И все равно, проворчал второй матрос, мне что-то не хочется лезть наверх после того, что случилось с Джоком и Свенсоном. «Дело не в том, хочется тебе или нет», – терпеливо сказал я. «Нужно спускать паруса, иначе дело может кончиться плохо». Один из Юнг сказал мне, что барометр падает. «Идем, ребята», – подал голос третий матрос, старый морской волк, вставая с рундучка. «Приказ есть приказ. Как там снаружи, Джессоп?» «Льет, как из ведра», — сказал я. «Так что не забудьте ваши плащи». Прежде чем вернуться на палубу, я ненадолго замешкался, ибо мне почудилось, что из темноты в дальнем конце кубрика донесся чуть слышный стон. «Бедняга Джекобс», — подумал я. Потом меня отвлек матрос, который говорил последним. «Все в порядке, Джессоп», — сказал он довольно едким тоном. «Можешь нас не ждать. Через минуту мы будем на месте». «Я вовсе не собирался вас ждать. Я вас вообще не думал», – возразил я и пошел в ту часть кубрика, где лежал Джекобс. Незадолго до странного происшествия на мачте, он соорудил над своей койкой что-то вроде полога для защиты от сырости, выкроив его из старой мешковины. Сейчас полог был задернут, и мне пришлось откинуть его в сторону, чтобы увидеть Джекобса». Парень лежал на спине и дышал очень неравномерно и неглубоко. Его лица я разглядеть толком не мог, но в полутьме мне показалось, что он очень бледен. «Джекобс, как ты себя чувствуешь?» Негромко позвал я, но парень не пошевелился, словно вовсе меня не слышал, и я, постояв над ним еще немного, снова задернул занавеску. «Ну, как у него дела?» – спросил кто-то, когда я двинулся к выходу. «Скверно», – ответил я. чертовски скверно. Наверное, надо сказать стюарду, чтобы посмотрел парня. Когда смогу, попрошу второго помощника. Выйдя на палубу, я поспешил на корму, чтобы помочь товарищам убрать парус. Довольно быстро мы убрали крюсь на Бизане и поспешили к фокмачте, чтобы заняться фор Брамселем. Еще через минуту на палубе появилась вторая вахта, и по команде Старпома захлопотала у грота. К тому моменту, когда грот-брамсель был подтянут к реям, мы уже закончили свою часть работы, так что теперь все три брамселя были убраны. Оставалось только принайтовить их к реям. «Все наверх, крепить паруса!» – раздалась команда. «Наванты, ребята!» – сказал нам второй помощник. «И давайте без недоразумений». Матросы из Тарпомовой вахты сгрудились у грот мачты. В темноте мне было трудно разглядеть их лица, но похоже никто из них не спешил выполнять приказ. Вскоре я услышал брань старшего помощника, в ответ раздался недовольный ропот, и с Тарпом затих. «Побыстрее, ребята, шевелись», – поторопил второй помощник. Стабин с первым прыгнул на ванты. «А ну, пошли, закрепим черта в парус и вернемся, пока те не начали». За Стабенсом полез Пламер, потом Джаскет, я и Коин, который спустился с Марса, чтобы помочь нам. «Вот это другое дело! Молодцы!» – похвалил второй помощник и направился к Гроту. «Я видел, как он и Старпом разговаривают с матросами, пытаясь убедить их подчиниться приказу. И к тому моменту, когда мы добрались до Марсовой площадки, вторая вахта тоже полезла наверх. Впоследствии я узнал, что как только матросы из Тарпомовой смены начали подниматься на грот, второй помощник с четырьмя юнгами отправились крепить брамсель на Бизане. Оказавшись высоко над палубой, мы начали двигаться осторожнее, тщательно рассчитывая каждое движение, ибо каждый из нас заботился теперь не только о судне, но и о себе. Таким образом мы добрались до Салинга, точнее добрался Стаббинс, который лез первым. Внезапно он громко вскрикнул. Крик этот был до странности похож на тот, который издал некоторое время назад второй помощник. И обернувшись, обрушился на пламя бранью. Поосторожнее, старый ты копченый кашалот. Из-за тебя я чуть не сорвался. — заорал он. — Ты что думаешь, мы сюда шутки шутить забрались? Хочешь шутить? Шути над кем-нибудь другим. Не то, как дам зубы. — Я тут ни при чем. — возмутился пламер. Я тебя даже не трогал. На кого ты ругаешься? — На тебя. На кого же еще? Ты... Окончание фразы заглушил визгливый вопль Пламера. «Эй, Пламер, что с тобой?» – окликнул я его. «Ради всего святого, прекратите драться, иначе мы все отсюда свалимся». Но ответом мне была лишь громкая, испуганная ругань. Потом Пламер начал кричать изо всех сил. Когда же он ненадолго останавливался, чтобы набрать в легкие воздуха, я слышал яростные проклятия Стабенца. «Они сейчас свалятся! Ей-богу, свалятся!» Я схватил Джаскита за ботинок. «Что там происходит? Что они делают?» – крикнул я. «Ты видишь?» Говоря это, я потряс его за ногу. Но старый осел, во всяком случае таковым я счел его в этот момент, сам заорал испуганным голосом. «О господи! Помогите! Помогите! «Заткнись, болван!» – рявкнул я. «Заткнись и дай мне пролезть, если ничего не хочешь делать». Но Джаскет только кричал все громче и громче, словно с ним случилась истерика. Я как раз раздумывал, что еще можно предпринять в моем положении, когда до моего слуха донесся нестроенный хор многих голосов. Кричали где-то на гроте. Я различал проклятия, яростные выкрики, даже визг. Один голос перекрыл всех. Он призывал матросов спускаться. «Вниз! Все вниз! Скорее! Черт!» Все дальнейшее – целый залп хриплых ругательств. Нужно было что-то делать. Я попытался обогнуть Джаскита, но он буквально прилип к вантам. Распластался на них, если можно так выразиться, и сдвинуть его в сторону не было никакой возможности. В темноте над ним продолжали кричать и брониться пламеры Стабинс, а ванты тряслись так, что можно было подумать. Эти двое дерутся не на жизнь, а на смерть. На миг мне показалось, что Стабинс кричит что-то осмысленное, но в чем дело я разобрать не мог. Сознание собственной беспомощности привело меня в ярость. Я снова принялся трясти и дергать Джаскета за ногу, пытаясь заставить его хоть немного сдвинуться в сторону. «Черт тебя возьми, Джаскет! Будь ты проклят, старый трусливый дурак! Пропусти меня, слышишь? Пропусти немедленно!» Но Джаскет, как видно, совершенно обалдел от страха. Вместо того, чтобы подвинуться, он начал спускаться. В отчаянии я схватил его правой рукой за штаны в районе кормы, а левый вцепился в трос где-то на уровне бедра и рванулся вверх. На несколько мгновений буквально оседлав старого матроса. Правой рукой я вцепился в ванты над его плечом и, получив таким образом точку опоры, перенес выше левую руку. Одновременно я нащупал ногой очередную выблинку и поднялся выше, миновав таким образом Джаскита. Тут я ненадолго остановился и бросил взгляд наверх. Стабинс! позвал я. «Пламер!» В эту же секунду башмак пламера опустился мне прямо на лицо. Боль была такая, что я едва не свалился, удержавшись лишь чудом. Мертвой хваткой вцепившись левой рукой в трос, я кулаком правой руки несколько раз ударил пламера по ноге. громко проклиная его неловкость. Пламер отдернул ногу, и в тот же миг до меня с невероятной отчетливостью донеслось то, что кричал Стаббинс. «Ради Бога, пусть скорее спускаются!» Едва я услышал эти слова, как что-то схватило меня за пояс. К счастью, я продолжал крепко держаться за ванты, ибо в то же самое мгновение ощутил столь неожиданный и сильный рывок, что мог запросто сорваться. От испуга у меня едва не остановилось сердце, до сих пор не знаю, попал ли я во что-то или нет, так как от страха почти ничего не соображал, и мне трудно сказать с уверенностью, достиг ли мой удар цели. Мне, впрочем, показалось, что нога моя угодила во что-то мягкое и податливое. Возможно, я только вообразил, будто попал во что-то или в кого-то, однако сам я склонен считать иначе, поскольку сразу после этого почувствовал себя свободным. Разумеется, я не стал мешкать и выяснять, в чем дело, а со всей возможной скоростью устремился вниз. О том, что было дальше, у меня сохранились довольно смутные воспоминания. Не знаю, Джаскет ли пропустил меня вниз, или я каким-то образом перебрался через него. На палубу я спустился, ничего не соображая от страха и волнения, и сразу очутился в толпе вопящих, обезумевших от ужаса матросов». поиски Стаббинса. Какое-то время спустя я начал осознавать, что капитан и старший помощник тоже находятся на палубе и пытаются хоть немного успокоить поддавшийся панике экипаж. В конце концов им это удалось, и они велели нам отправляться на корму. Когда мы собрались у Люка, ведущего в кают-компанию, капитан собственноручно налил каждому по чарке рома, после чего старший помощник произвел перекличку. В первую очередь Он проверил матросов своей смены, потом перешел к нашей. Должно быть, старший помощник был слишком взволнован или возбужден, так как первым назвал Джока. На несколько мгновений на палубе воцарилась гробовая тишина. Я отчетливо услышал, как воет ветер в снастях и хлопают на ветру незакрепленные брамсели. «Ради бога! Пусть скорее спускаются!» Второй помощник поспешил на помощь начальнику и выкликнул следующее имя. «Джаскет!» Здесь, сэр, Джессоп, я Коин, здесь Стабинс? Ответа не было: Стабинс! снова крикнул второй помощник, и снова никто не ответил. Стабинс! Где он, черт побери? Голос второго помощника зазвучал резко, встревоженно. Последовала непродолжительная пауза. Потом заговорил один из матросов: Его нет, сэр. Кто видел его последним? Спросил второй помощник, оглядывая наш строй. Пламер выступил вперед, попав в полоску света, лившуюся из люка кают-компании. На нем не было ни куртки, ни шапки, а рубаха, как мне показалось, была разорвана во многих местах и висела клочьями. «Наверное, я, сэр», – сказал он. Капитан, стоявший рядом со вторым помощником, шагнул к пламеру и впился взглядом в его лицо. Второй помощник снова заговорил. «Где это было?» Наверху, он поднимался чуть впереди меня. Мы как раз добрались до фока с Саллинга, когда. когда. Пламер неожиданно замолчал. Так-так! кивнул второй помощник и повернулся к капитану. Кому-то придется подняться на фока посмотреть. Он заколебался, но. начал капитан и тоже осекся. Я готов, сэр, негромко сказал второй помощник и повернулся к матросам. Тэмми, приказал он. «Принеси из ламповой пару фонарей». «Есть, сэр», – отозвался Юнга и убежал. «Ну вот», – добавил второй помощник, обращаясь к остальным. «Мне нужны двое храбрецов, которые готовы подняться со мной наверх, искать стабинца». Никто не отозвался. Я был почти готов выступить вперед, но мне помешало воспоминание о яростном объятии, которое чуть не сбросило меня с мачты. Оно лишило меня остатков мужества. И я промолчал». Ни за что на свете я не хотел бы пережить подобное снова. «Ну, ребята, не дрейф», – сказал второй помощник. «Не можем же мы оставить нашего товарища в беде. Возьмем фонари, так что наверху будет светло, как днем. Итак, кто пойдет?» Я шагнул вперед. Мой страх не прошел, но стыд оказался сильнее. «Я просто не мог не вызваться. Я пойду с вами, сэр». Сказал я негромко, чтобы никто не заметил, как дрожит мой голос и стучат зубы. «Вот это уже больше похоже на дело, Джесса. Одобрительно кивнул второй помощник. Голос у него был такой, что на душе у меня потеплело. Тут подоспел Темми с фонарями. Второй помощник взял один, а другой велел отдать мне. Подняв свой фонарь над головой, он вгляделся в лица команды. «Эй, смоленые души!» Вы же не допустите, чтобы мы с Джессопом поднялись наверх вдвоем, правда? Мне нужен еще один человек, лучше двое. Неужели вы трусите, морские волки? Коин внезапно вышел из строя. «Вы тут называете нас трусами, сэр?» – сказал он. «Может, оно и так, только взгляните сперва на него». Куойн указал на Пламера, который все еще стоял у всех на виду в полосе падающего из люка света. «И объясните нам, кто сделал все это с его одеждой?» сэр. Второй помощник машинально перевел взгляд на Пламера. Вид у него был действительно еще тот. Как я уже упоминал, его рубаха была разорвана и висела полосами, которые развивались на ветру. Второй помощник, однако, ничего не сказал. Казалось, при виде Пламера он лишился последних аргументов и не знал, что возразить. Затянувшееся молчание нарушил сам Пламер. «Я тоже пойду с вами, сэр. Только нам понадобится больше, чем два фонаря. Света нужно много. От двух фонарей никакого прока не будет. Я был удивлен, ведь пламер вызывался идти после того, что ему пришлось пережить. Все-таки у парня было мужество. Меня, однако, ожидал еще больше сюрприз. Капитан, который за все это время произнес не больше десяти слов, обернулся ко второму помощнику и положил руку ему на плечо. «Я тоже пойду с вами, мистер Тюлипсон, сказал он. Второй помощник несколько мгновений пораженно смотрел на старика. «Но, сэр, мне кажется...» – пробормотал он. «То, что вам кажется, меня не интересует», – перебил капитан. «Это решено, Тьюлипсон». И он обратился к Старпому, который пристально следил за этим странным разговором, но никак в нем не участвовал. «Мистер Грэндж, возьмите двух юнг, пуститесь в кладовую и принесите ящик фальшвейеров». И несколько осветительных патронов. Старпом пробормотал что-то и отправился вниз с двумя юнгами из своей вахты, а капитан повернулся к матросам. «Не трусь, ребята!» – громко сказал он. «Сейчас мы со вторым помощником поднимемся наверх, и я хочу, чтобы пять-шесть человек светили нам фальшвеерами. Пламер и Джессоп вызвались сами. Нужно еще четверо. Ну, кто хочет? Шаг вперед!» На этот раз матросы почти не колебались. Первым вышел из строя Коин. Мгновение спустя его примеру последовали трое матросов из смены Старпома и старина Джаскет. «Прекрасно, шестерых хватит», – сказал капитан и повернулся ко второму помощнику. «Где же мистер Грейндж?» – спросил он раздраженно. «Что он там копается?» «Я здесь, сэр», – донесся голос старшего помощника. а через секунду он и сам показался из люка. В руках он держал коробку с фальшфейерами. Позади него двое юнг несли ящик сигнальных патронов. Капитан терпеливым жестом выхватил у Старпома коробку и открыл крышку. «Кто-нибудь из вас шестерых, подойдите сюда», – сказал Кэп. Один матрос из Старпомовой вахты первым бросился к нему. Капитан достал из коробки несколько фальшфейеров. «Смотри», – сказал он, – «пока мы будем подниматься, ты должен сидеть на Формарсе» И следить за тем, чтобы одна из этих штук постоянно горела. Понял? Так точно, сэр. Знаешь, как их поджигать? – спросил капитан. Да, сэр. Капитан вручил матросу фальшфейеры и бросил взгляд на второго помощника, где этот ваш парнишка, мистер Тюлипсон. Темми, кажется? Здесь, сэр. Звонко отозвался из темноты Темми, прежде чем второй помощник успел раскрыть рот. Капитан достал из коробки новый фальшфейер. «Слушай меня внимательно, сынок», – сказал он, протягивая фальшфейер Юнге. «Возьми эту штуку и встань на полубаке. Когда мы полезем наверх, будешь светить нам до тех пор, пока первый матрос не поднимется на фор Марс». «Ясно?» «Да, сэр», – кивнул Тэмми и взял фальшфейер. «Постой!» «Капитан вынул из коробки второй патрон. Первый фальшфейер может выгореть еще до того, как твой товарищ будет готов. Так что на тебе еще один. На всякий случай, как говорится. А теперь...» «Марш!» Тэмми взял второй фальшфейер и умчался на нос. Осветительные патроны готовы, мистер Грэйнж, спросил капитану Старпома. Заправленные готовы, отрапортовал тот. Капитан сунул один фальшфейер в карман своей тужурки и решительно выпрямился. Очень хорошо, выдайте каждому по фонарю и коробке спичек. Да не забудьте захватить жестянки с парафином. И он продолжил подробно инструктировать нас. Когда мы с мистером Тьюлипсоном будем готовы, двое матросов из вахты мистера Грейнджа должны подняться на оттяжке к и зажечь осветительные патроны. На верхнем арсореи Квойн и Джаскет расходятся в разные стороны и зажигают на ногах еще по одному патрону. Смотрите, будьте осторожнее, держите патроны подальше от парусов. Пламер и Джесса пойдут с нами». Со мной и вторым помощником. Еще выше. Есть вопросы? Никак нет, сэр. Дружно откликнулись мы. Тут капитану, похоже, пришла какая-то новая идея. И он скрылся в кают компании. Через минуту он вернулся и протянул второму помощнику какой-то предмет, тускло блеснувший в свете фонарей. Я успел заметить, что это был револьвер. Еще один револьвер капитан сунул себе в карман. Прежде чем взять оружие, второй помощник немного помедлил. На его лице ясно читало сомнение. «Я думаю, сэр», – начал он, но капитан его перебил. «Думать не ваше дело, мистер Тюлипсон, резко сказал он. «Лучше спрячьте его в карман, досмотрите, да чтобы не выпал». И он повернулся к старшему помощнику. «Пока мы будем наверху, вы отвечаете за порядок на палубе, мистер Грэндж». «Слушаюсь, сэр», – ответил старпом и велел одному из Юнг отнести коробку с фальшфейерами в кают-компанию. а капитан повел нас на нос. Свет фонарей, которые мы несли с собой, освещал оборванные канаты и перепутанные снасти брамселей. И я подумал, что матросы, ударившись в панику, попросту побросали их незакрепленными. Пока же они в слепом ужасе метались по палубе, ветер доделал остальное. Разгром и беспорядок, которые я увидел, словно пробудили мое сознание. Я с новой силой ощутил всю странность и необъяснимость происходящего. Отчаяние шевельнулось в моей душе. Я спросил себя, чем же завершится эта череда странных и страшных событий? к Чему она всех нас приведет? От этих невеселых размышлений меня отвлек крик капитана. Раздавшийся довольно далеко впереди, он приказывал Тэмми подняться на боковую настройку и зажечь фальшфейер. Не успели мы поравняться с вантами фок-мачты, когда палубу залил дрожащий мертвенно-голубоватый свет, в котором все – снасти, паруса, рангоут – казалось каким-то незнакомым, одномерным, плоским. Теперь я видел, что второй помощник уже поднялся по вантам правого борта. Стоя на выблинке и держа в руке фонарь, он кричал Темми, чтобы тот был поаккуратнее, и следил за тем, чтобы искры с фальшфеера не попадали на стаксель, уложенный на крыше надстройки. Откуда-то с левого борта донесся голос капитана, который приказал нам пошевеливаться. «Поживее, ребята!» – кричал он. «Поживее!» Парень, получивший приказ занять позицию на фор Марселе, поднимался сразу за вторым помощником. Пламер был на пару выбленок ниже. «Где Джессоп с другим фонарем?» Снова услышал я голос капитана. «Куда он провалился?» «Я здесь, сэр!» – отозвался я. «Марш на мою сторону!» – приказал он. «Два фонаря на одном борту не нужны!» Обогнув камбуз, я увидел капитана. Старик ловко карабкался по вантам наверх. Следом поднимались Квойн и матросы из вахты Старпома. Повторяю, именно такая картина предстала передо мной в тот момент. Я не стал медлить. Подпрыгнув, схватился за ворст и встал ногами на планшир. Как раз в это мгновение фальшфейр Тэмми погас, и наступила темнота, показавшаяся после яркого света особенно плотной и непроницаемой. Я замер на месте. Одна нога на планшире, колено другой на ворсте. Мой фонарь едва цедил тусклый желтый свет, который точно в стену упирался в чернильную мглу, казавшуюся почти осязаемой. Я не мог разобрать ничего, если не считать второго фонаря. Жалким желтым пятнышком, раскачивавшегося на вантах правого борта, футок в сорока пятидесяти надо мной, все остальное тонуло в непроглядной тьме, в этой-то темноте и раздался вдруг жуткий, прерывистый вой, напомнивший мне надгробное рыдание. Что это было, я не знаю, но можете мне поверить, звучало это по-настоящему ужасно. Свет! «Давай скорее свет, парень!» Донесся свант, запыхавшийся голос капитана. Казалось, он не успел еще договорить, а на баковой надстройке уже вспыхнул ослепительно-голубым светом новый фальшфеер. Я бросил взгляд наверх. Капитан находился на том же самом месте, где я видел его, перед тем, как погас свет. Квоины и второй матрос тоже никуда не исчезли, и едва Теми зажег второй фальшфеер, все трое снова начали карабкаться вверх. Посмотрев на ванты правого борта, я увидел джаскита и матроса из торпомовой вахты, которые находились уже на полпути к Марсу. В трепещущем голубовато-белом свете их лица казались сверхъестественно бледными. Еще выше, у самых путанс вант, я разглядел второго помощника. Подняв фонарь над головой, он скарабкался на Марс и сразу исчез из вида. За ним поднялся на Марсовую площадку матрос с фальшфейерами. Капитан Карабкавшийся по вантам левого борта и находившийся непосредственно надо мной, уже перелезал через путанцы, и я понял, что должен спешить, если не хочу получить нагоняй. Когда я был недалеко от марсовой площадки, над моей головой вспыхнул яркий голубой свет. Почти одновременно с этим фальшвейер в руках Темми погас. Остановившись, чтобы немного перевести дух, я поглядел вниз. По палубе метались пятна света и причудливые тени, отбрасываемые качавшимся на ветру такелажем. Все же я рассмотрел нескольких матросов, стоявших у левой двери камбуза. Все не смотрели на нас, но их запрокинутые лица казались мне просто расплывчатыми бледными пятнами, едва различимыми в темноте. Потом я полез дальше и, миновав с Ванты, встал на Марсе рядом с капитаном. Он что-то кричал матросу, который должен был занять место на оттяжке гекотопенанта. Как я понял, парень, поднимавшийся с левого борта, что-то не понял или перепутал. Почти минуту спустя после того, как его напарник оказался на месте, все же зажег свой осветительный патрон. Пока он возился, матрос на Марсе поджег второй фальшфейер, осветив такелаж выше марсовой площадки. Света было достаточно, и мы приготовились лезть на стень Ванты. Однако прежде... Капитан перегнулся через ограждение Марса и крикнул Старпому, чтобы тот послал на боковую надстройку человека с сигнальным патроном. Лишь после того, как Старпом отозвался, капитан полез дальше, а мы последовали за ним. К счастью, к этому времени дождь почти прекратился, а ветер не только не усилился, но даже, кажется, несколько ослабел. Несмотря на это, он продолжал раздувать пламя осветительных патронов, так что за каждым из них тянулся хвост огня длиной примерно в фут. Когда мы поднялись примерно до половины стень вант, ванд, второй помощник спросил у капитана, не пора ли пламеру зажигать свой патрон. Но старик ответил, что это лучше сделать, когда мы доберемся до салинга, поскольку там опасность поджечь что-либо будет не так велика. Неподалеку от салинга, капитан приказал мне передать ему через куэй на фонарь. Когда мы поднялись еще на несколько выблинок, старик и второй помощник вдруг остановились. и, подняв фонари как можно выше, стали вглядываться в темноту между снастями. «Где же этот Стаббинс?» – пробормотал капитан. «Вы ничего не видите, мистер Тюлипсон?» «Абсолютно ничего», – ответил второй помощник и, возвысив голос, громко позвал. «Стаббинс, ты здесь? Эй, отзовись!» Но как мы не прислушивались, до нас не доносилось ничего, кроме стенаний ветра и резких хлопков незакрепленного брамселя. Потом второй помощник перебрался через Саллинг и сделал знак пламеру следовать за собой. Там, отойдя от мачты почти к фор Брамстенштагу, матрос поджег фальшфейер, освещая пространство вокруг. В его ярком свете мы увидели, что стабинца нигде нет. «Пусть парни со светительными патронами разойдутся к ногам Рея», – распорядился капитан. «Поживее! Досмотрите, да не подождите паруса!» Коин и Джаскет разошлись по пертам один на левый, а другой на правый ног. В свете пламеровского фальшфейра я хорошо различал обоих, и Коин и Джаскет двигались осторожно, почти боязливо, что, учитывая обстоятельства, было ничуть не удивительно. Когда они добрались до ноков, я почти потерял их из вида, так как они находились теперь на самой границе освещенной области. Через несколько секунд ярко вспыхнул сигнальный патрон Коина. Ветер тотчас принялся раздувать пламя, и матрос принял патрон на вытянутую руку, чтобы не поджечь снасти. Мы ждали, но патрон Джаскита все не загорался. Прошла почти минута. Потом из полутьмы на правом ноге донеслось громкое проклятие, и почти сразу же раздался странный, вибрирующий звук. В чем дело, Джаскет? крикнул второй помощник. Что там у тебя? Поперц, сэр! Последнее слово прозвучало приглушенно, словно Джаскет вдруг задохнулся. Второй помощник быстро наклонился, одновременно поднимая фонарь выше, а я выглянул из-за мачты. «Что там, мистер Тюлипсон? услышал я голос капитана. Второй помощник не успел ответить. Джаскет на конце Рея принялся звать на помощь, и я увидел, что перд под правым плечом Марс Рея дрожит и трясется, яростно трясется, если можно так выразиться. В тот же момент второй помощник переложил фонарь в левую руку и, сунув правую в карман, рывком выхватил револьвер и прицелился во что-то, находившееся, как мне показалось, чуть ниже Рея. Короткая желтая вспышка на мгновение разогнала плещущие тени, а от выстрела зазвенело в ушах, но я успел заметить, что Перд перестал трястись и подпрыгивать. «Патрон, Джаскет! Зажигай светительный патрон!» – крикнул второй помощник. «Быстрее!» На ноке вспыхнул крошечный огонек спички, и тут же из патрона вырвался длинный язык пламени. «Так-то лучше, Джаскет! Теперь опасности нет!» – добавил второй. «Что это было, мистер Тюлипсон? услышал я голос капитана. Подняв голову, я увидел, что старик успел перебраться туда, где стоял помощник. Тот что-то объяснял капитану, но говорил так тихо, что я ничего не слышал. Потом я посмотрел на Джаскета, когда вспыхнул осветительный патрон, я поразился тому, сколь неудобно и неестественно была его поза. Согнутое правое колено Джаскета было перекинуто через рей, левая нога свесилась вниз и нелепо болталась рядом с пертом. Локтями же он уперся в рей, чтобы можно было зажечь патрон. Вскоре, впрочем, он поставил на перт обе ноги, а на рей навалился животом. Осветительный патрон Джаскет держал чуть ниже верхней кромки паруса, поэтому я сразу заметил под пертом небольшое отверстие, из которого бил луч света. Несомненно, эту дыру в парусине оставила пуля, которую выпустил из своего револьвера второй помощник. «Эй, поосторожнее с огнем!» – крикнул Джаскету капитан. «Ты сожжешь парус и нас вместе с ним!» Оглянувшись, я увидел, что старик снова вернулся на левые ванты. Пламер по-прежнему находился по правую руку от меня, но его патрон начинал понемногу гаснуть. Дым попадал прямо ему в лицо, но он не обращал на это никакого внимания, напряженно глядя куда-то вверх. «Добавь скорее парафина, пламер!» – крикнул я ему. «Иначе огонь сейчас погаснет!» Мельком взглянув на патрон, пламер добавил в него парафина из жестянки. и, подняв над собой на вытянутой руке, снова стал смотреть в темноту. «Ты что-нибудь видел?» – спросил капитан, заметив его напряженную позу. Пламер вздрогнул и оглянулся. «Форбом брамсель, сэр, он болтается!» «Что?» – изумленно воскликнул капитан. Он стоял на брам-вантах на несколько выблинок выше пламера и теперь откинулся всем телом в сторону, чтобы лучше видеть парус. «Черт побери!» – вырвалось у него. «Мистер Тюлипсон. Вам известно, что фор Бомбрамсель не закреплен? Нет, сэр. Хладнокровно откликнулся второй помощник. Но если это действительно так, значит это очередные дьявольские штучки. Он не закреплен и болтается на ветру. Еще раз подтвердил капитан и одновременно со вторым помощником поднялся на несколько выблинок выше. Так что теперь оба находились на одном уровне. Я перелез через салинг и вскоре догнал капитана, чьи башмаки оказались на уровне моей головы. Внезапно капитан крикнул. «Вот он где! Стаббинс! Стаббинс!» «Где, сэр?» Тотчас спросил второй помощник. «Я не вижу!» «Вон там!» Ответил капитан, показывая рукой направление. Откинувшись на прямых руках назад, я поглядел вдоль капитанской спины вверх в ту сторону, куда указывал его палец. Сначала я не видел ничего. Потом во мраке проступила какая-то скорченная фигура, наполовину скрытая пузом раздутого ветром бомбрамселя. «Скоро я понял, что она там не одна». Рядом с первой фигурой угадывалась еще одна, а чуть дальше, ближе к концу рея, темнела какая-то бесформенная масса, почти совсем скрытая болтающимся краем паруса. Стабинс! снова прокричал капитан. «Спускайся! Ты меня слышишь?» Но никто не спустился, и никакого ответа он так и не получил. «Кажется, их там двое», – начал было я, но капитан не услышал меня. Вместо этого он закричал еще громче. «Ты что, оглох, Стабинс? Спускайся вниз, живо!» И снова никакого ответа. «Пусть меня повесят, если я кого-нибудь вижу!» Подал голос второй помощник со своей стороны мачты. «Ах, ты не видишь?» Прорычал старик, не на шутку разозлившись. «Погоди, сейчас я сделаю так, что вы все его увидите!» И он наклонился, протягивая мне фонарь. на подержи, Джессоп!» Я взял фонарь. а капитан вынул из кармана тужурки фальшфеер. Краем глаза я заметил, что второй помощник высунулся из-за мачты и с тревогой за ним наблюдает. Очевидно, в неверном, колеблющемся свете сигнальных патронов, он неверно истолковал действия капитана, ибо закричал испуганным голосом. «Не стреляйте! Ради бога, сэр, не стреляйте!» «К чертям стрельбу!» «Смотрите!» – воскликнул старик, и он снял с фальшфеера колпачок. «Там двое, сэр!» Снова крикнул я ему. «Что?» Капитан чиркнул по колпачку концом фальшфейра, и тот ярко вспыхнул. В тот же миг капитан поднял его над головой, освещая фор бум -Брамсель. Вокруг сразу стало светло, и я увидел, как две тени бесшумно соскользнули на брамрей. Одновременно с ними скорченное нечто, сидевшее чуть дальше, выпрямилось во весь рост, бросилось к мачте и скрылось за ней. «Господи!» – ахнул капитан, шаря в кармане в поисках револьвера. Две тени, спрыгнувшие на брам рей, стремительно побежали к нему в разные стороны. Одна налево, другая направо. Где-то за мачтой дважды выстрелил револьвер помощника. Капитан тоже выстрелил два раза. Потом еще раз. Но возымели ли эти выстрелы какое-то действие, я сказать не могу. Единственное, что заметил, темное нечто. Когда капитан стрелял в третий раз, скользнуло по правому бомбрам бакштагу вниз, как раз туда, где находился пламер. Сам пламер твари видеть не мог, ибо во все глаза смотрел на брамрей. «Берегись, пламер!» – почти взвизгнул я. «Над тобой!» «Что? Где?» Крикнул он в ответ и, схватившись за штаг, яростно замахал своим патроном из стороны в сторону, словно отбиваясь от кого-то. Но в мечущихся тенях разглядеть что-либо было невозможно. Чуть ниже, на верхнем Марсарее, дружно завопили Джаскет и Куэйн. В ту же секунду их осветительные патроны погасли, а мгновение спустя потух и патрон пламера. Теперь снасти освещали только два фонаря и фальшфейер в руках капитана, который догорел и погас еще через несколько секунд. В наступившей полутьме капитан и помощник что-то кричали матросам на Нареи, те отзывались нетвердыми голосами. «Фонарь у меня в руках все еще горел, и в его свете я увидел пламера». «Пламер, ты цел?» – окликнул я товарища. «Да», – ответил он после небольшой паузы и выругался. «Уходите с ногов!» приказал капитан стоящим на Марса и матросам. «Сходитесь к мачте! К мачте!» Снизу, с палубы, тоже доносились какие-то выкрики, но я не мог разобрать слов. Капитан над моей головой с беспокойством оглядывался, держа на готове револьвер. «Подними фонарь выше, Джессоп!» Сказал он мне. «Я ни черта не вижу!» Матросы под нами перелезли с Рея на ванты. Увидев это, капитан скомандовал громовым голосом. «Спускайтесь вниз! Живо!» «Спускайся, Пламер!» – крикнул и второй помощник. «Уходи оттуда, слышишь? Спускайся за остальными!» «Вниз, Джессоп, вниз!» – поспешно скомандовал мне капитан. «Спускаемся!» Я не заставил себя упрашивать и быстро перебрался через Саллинг. Капитан за мной. Второй помощник на вантах противоположного борта не отставал. Свой фонарь он передал Пламеру, и я видел, что в его руке тоже блестит револьвер. Вскоре мы достигли Марса. Матрос, который должен был сидеть здесь с фальшфеером, куда-то исчез. Впоследствии мне сказали, что когда все фальшфейеры вышли, он приспокойно спустился на палубу. Но тогда мы этого не знали и предположили самое худшее. Пропал и матрос с правого гика топинанта. Он тоже соскользнул вниз по одному из штагов незадолго перед тем, как мы добрались до марсовой площадки. Потом он клялся, что на него вдруг бросилась огромная черная тень, похожая на День Человека, я сразу вспомнил тварь, которая собиралась напасть на Пламера. Что касалось матроса на левом гико того самого, который долго возился со своим осветительным патроном, то он был на прежнем месте, но его патрон горел еле-еле. «Эй, ты!» – крикнул ему капитан. «Вниз! Скорее!» «Есть, сэр!» – отозвался матрос и начал спускаться. Дождавшись, пока парень перелезет через ванты грота, капитан велел и мне покинуть марсовую площадку. Он уже собирался последовать за мной, когда с палубы донесся дружный вопль множества голосов, а затем отчаянный, одинокий крик. «С дороги, Джессоп!» – рявкнул капитан и мигом очутился на вантах рядом со мной. Второй помощник крикнул что-то с вант правого борта, но мне некогда было прислушиваться. Чтобы не задерживать капитана, я заскользил вниз со всей возможной скоростью, сосредоточившись лишь на том, чтобы не сорваться. Только когда до палубы оставалось совсем немного, я заметил человека, стремительно выбежавшего из двери баковой надстройки. Но кто это был, я так и не рассмотрел. Минуту спустя мы все уже были на главной палубе, недалеко от группы матросов, которые, как мне показалось, собрались вокруг чего-то лежавшего на палубе. Как ни странно, смотрели они не вниз, а в сторону кормы, словно стараясь разглядеть что-то в темноте. «Оно на леере!» – раздалось несколько голосов. «Нет!» – взволнованно возразил кто-то. «Я видел! Оно сигануло за борт!» «Да ничего там не было!» – сердито крикнул другой матрос. «А ну тихо!» – властно крикнул капитан. «Что случилось? Где старший помощник?» «Здесь, сэр!» нетвердым голосом отозвался старпом откуда-то из центра группы это джекоб сэр он он он что крикнул капитан да перестаньте мямлить мистер грейндж возьмите себя в руки я думаю он мертв сэр. все еще запинаясь доложил старпом дайте мне взглянуть сказал капитан чуть тише кто-нибудь принесите свет Матросы расступились, и капитан опустился на колени рядом с вытянувшимся на палубе телом. «Где твой фонарь, Джессоп?» Не поднимая головы, окликнул он меня. Я подошел ближе и поднял фонарь. Джекобс лежал лицом вниз. Капитан перевернул его на спину и вгляделся в неподвижное лицо. «Да», – заключил он после небольшой паузы. «Он мертв». Поднявшись, старик несколько секунд молча рассматривал тело, потом повернулся ко второму помощнику, который спустился на палубу почти одновременно с нами. «Третий», – сказал он мрачно. Второй помощник слегка откашлялся и кивнул. «Мне показалось, он собирался что-то сказать, но только посмотрел на Джекобса и отвернулся». «Третий», – повторил капитан, – «и всего за одну вахту». Наклонившись, он бросил на Джекобса еще один взгляд – «Бедняга!» – пробормотал он негромко. Второй помощник снова откашлялся. «Куда мы его положим? В пассажирской каюте. Обе койки заняты». «Придется положить прямо на пол», – ответил капитан. «Распорядитесь, мистер Тюлипсон. Когда по команде второго помощника матросы подняли тело и понесли на корму, старик издал еле слышный стон. «Думаю, он просто не сознавал, что я стою рядом». «Боже мой!» – услышал я, «Боже мой!» И капитан медленно двинулся к Юту. Думаю, основания для отчаяния у него были. Только за сегодняшний день погибли сразу трое и пропал без вести Стабенс. Его мы больше никогда не видели. Совет Я еще долго стоял у ван с фонарем, не зная, что делать. Потом я увидел, что на нос возвращается второй помощник. «Это ты, Пламер?» – спросил он. «Нет, сэр, это я, Джессоп». «А где Пламер?» «Не знаю, сэр. Наверное, ушел в кубрик. Позвать его?» «Нет, не нужно», – задумчиво проговорил помощник. «Повесь-ка свой фонарь на ворст, потом возьми у Пламера второй и укрепи по правому борту. Исходи в ламповую, помоги юнгам». «Слушаю, сэр». Ответил я и отправился исполнять приказание. Забрав у пламера фонарь и укрепив его на вантах правого борта, я поспешил на корму. Там я увидел Темми и второго юнгу из нашей вахты, которые возились в кладовой, зажигая фонари. «Зачем вы это делаете?» – спросил я. «Старик приказал развесить на вантах все фонари, какие имеются в наличии, чтобы осветить палубу», – объяснил Темми. С этими словами он протянул мне два зажженных фонаря, а сам взял еще два». «Идем», – сказал он и первым вышел из кладовки на палубу. «Эти повесим на гроте, а еще мне нужно с тобой поговорить». «А на Бизань?» – спросил я. «А, этим он займется». Говоря он, Тэмми разумел второго Юнгу. «И вообще, скоро все равно расветет. Мы повесили фонари на Ванты, по два на каждую сторону. Потом Тэмми повернулся ко мне. «Слушай, Джессо, ты обязательно должен рассказать капитану и второму помощнику все, что тебе известно». что именно ты говорил с нашим кораблем что то неладно поэтому на нем и происходят всякие странные вещи волнуясь заговорил темми если бы ты только рассказал все второму помощнику когда я тебя об этом просил сегодняшнего могло и не произойти но ведь я ничего не знал наверняка возразил я я и сейчас не знаю вдруг я ошибаюсь да у меня есть теория но это не значит что я прав а доказательств доказательств перебил темми Какие же еще нужны доказательства? Разве того, что случилось сегодня, мало? Я немного подумал. Может быть и нет, сказал я наконец, но я имел в виду другое. Я не могу предъявить ничего, что сочтут доказательствами капитану Второй Помощник, да они меня просто не станут слушать. Станут, и очень внимательно, ответил Тэмми. После того, что произошло, они готовы будут выслушать любого, кто предложит хоть какое-то объяснение. Я уже не говорю о том, что рассказать все, твой долг». «Ладно. Допустим, я пойду к капитану», – уныло сказал я. «Но что он сможет сделать? Ведь если дело так и дальше пойдет, то самое большее через неделю мы все будем мертвы. Расскажи ему все, повторил Темми. «Это то, что ты обязан сделать. Если бы тебе удалось убедить начальника в своей правоте, они бы сами направили судно в первый же попавшийся порт и высадили нас всех на берег». Я с сомнением покачал головой. Все равно им придется что-то предпринять. С нажимом сказал Темми. С оставшимися людьми мы все равно не сможем обогнуть мыс Горн. Если задует как следует, нам не управиться с парусами. Ты не понимаешь, Темми, сказал я. Даже если бы мне удалось убедить старика, что я ничего не выдумал, и что моя догадка верна, он все равно ничего не сможет сделать. Ты забыл, что мы вряд ли увидим берег. Даже если каким-то чудом до него доберемся. Мы слепые и... «Что ради святого ты хочешь сказать?» Испуганно перебил Юнга. «Почему ты говоришь, что мы слепые? Разве я не вижу тебя, а ты меня? Разумеется, мы сможем увидеть Землю и... Погоди!» Остановил я его. «Как я уже сказал, ты просто не понимаешь, в каком безвыходном положении мы находимся на самом деле. Разве я тебе не говорил?» «Не говорил о чем?» «О корабле, который я заметил», — сказал я. об огромном паруснике, который я видел, когда старик прогнал меня от штурвала. «Я помню тот случай», – медленно проговорил Темми. «Кажется, это было позавчера, в первую утреннюю вахту, так?» «Да», – кивнул я. «А известно ли тебе, что произошло?» «Нет», – покачал головой Юнга. «Ребята говорили, будто ты кимарил за тем штурвалом, а старик тебя поймал». «Все это сплетни», – ответил я. «На самом деле, было так». Я рассказал Юнге о том, как увидел нагонявший нас парусник и как он сначала исчез, а потом появился снова. Рассказал ему и о том, как все это объясняю. «Теперь ты понимаешь, в чем проблема?» – спросил я. «Кажется, да. Этот странный пузырь, который окружает нас со всех сторон, он не дает нам видеть другие суда, верно?» – проговорил Темми, которого мои слова явно потрясли. «Верно», – сказал я. «А самое неприятное состоит в том, что если мы не можем видеть другие суда, когда они находятся достаточно близко, то точно так же не увидим и берег, даже если подойдем к нему вплотную. Иными словами, мы все, считай, полностью ослепли, но почти полностью. Мы затеряны в океане, и глаза у нас завязаны, как при игре в жмурке. Капитан не сможет привести нас в порт, даже если захочет. Скорее уж, он направит Мардзестус прямо на скалы, даже не увидев их. «Что же нам теперь делать?» – с отчаянием спросил Юнга. «Ты действительно думаешь, что мы бессильны что-либо изменить?» «Нет, не верю. Что-то можно сделать, и на... иначе это было бы просто ужасно». Несколько минут мы молча прохаживались по палубе от фонаря до фонаря. Потом Тэмми снова заговорил. «Если дело обстоит так, как ты говоришь, мы можем столкнуться с другим кораблем и даже не увидеть, кто на нас налетел». «Не исключено», – согласился я. Хотя мне кажется, что нас-то как раз видно. Не знаю, от чего это происходит, но другие суда видят нас и могут в случае опасности легко отвернуть в сторону. Но ты говорил, мы можем налететь на скалы, потому что не будем их видеть. Снова спросил Юнга, следуя ходу собственных мыслей. Да, подтвердил я. Но другому судну ничто не помешает сманеврировать, если мы вдруг окажемся у него на пути. А если это будет не судно, а скажем, айсберг? Или брошенное судно, которое носит по морям ветром или течениями. В таком случае, ответил я, придав своему тону несколько шутливый тон, мы, скорее всего, расколотим их вдребезги. Юнга ничего не ответил, и мы молчали еще некоторое время. Потом ему в голову, видимо, пришла другая идея. А эти огни, которые ты видел ночью, это были корабельные огни? – спросил он. – Да, – ответил я. – А что? «А то, что если это действительно были ходовые огни, значит мы все-таки могли бы видеть другие суда. Разве не так?» «О, мне следовало знать, что ты так скажешь. Только ты забыл, что второй помощник сменил меня с вахты именно потому, что я утверждал, будто что-то вижу». «Да я не о том. Я хотел сказать, если мы все-таки можем их видеть, значит пузырь, про который ты говоришь, окружает нас не со всех сторон». Вовсе не обязательно, покачал я головой, просто стенка этого пузыря в силу неведомых нам причин могла где-то прорваться или сделаться достаточно тонкой, однако мне кажется тот факт, что огни исчезли почти сразу после их появления, свидетельствует, что прореха в окружающем нас барьере была достаточно маленькой или что она сразу закрылась. Эти слова заставили Темми глубоко задуматься и когда он снова заговорил, в его голосе прозвучали нотки безнадежности. Того самого чувства, которого испытывал я. Итак, ты считаешь бесполезно разговаривать обо всем этом с капитаном? – спросил Темми. Откуда мне знать? Я пожал плечами. Я и сам много об этом думал. Вреда мне кажется, это не принесет, так что, пожалуй, я бы на твоем месте обязательно поговорил с капитаном или на худой конец со вторым помощником. Убежденно сказал Темми. Я убежден. «После всего, что случилось сегодня, никто и не подумает над тобой смеяться. Вреда это не принесет, тут ты прав, но может принести и пользу. В конце концов, тебе известно больше, чем кому-либо другому, так что...» Он остановился и огляделся по сторонам. «Подожди минутку, хорошо?» И он бросился к корме. Я видел, как Юнга остановился перед срезом юта и посмотрел наверх. Потом быстро вернулся. «Ну вот», — сказал он, — «идем. Старик как раз на юте». Разговаривать с Тьюлипсоном, лучшей возможности у нас не будет. И все же я продолжал колебаться, однако Тэмми схватил меня за рукав и чуть не силой потащил к трапу. «Хорошо», – проговорил я, оказавшись на ступеньках. «Хорошо, я с ними поговорю, но пусть меня повесят, если я знаю, что мне им сказать. Просто скажи, что у тебя есть кое-какие догадки насчет сегодняшнего. Они спросят, какие? Тут-то ты им все и выложишь. Я уверен, они заинтересуются. сказал Юнга. «Может быть, ты тоже пойдешь со мной?» – предложил я. «В крайнем случае сможешь подтвердить мои слова, иначе они решат, будто я спятил». «Ладно», – согласился Темми. «только ты иди первым». Я поднялся по трапу на Ют и направился к ограждению, где стояли капитаны второй помощник. Тэмми шел следом. Приблизившись, я услышал обрывок фразы, который тогда не придал никакого значения. «Послали за ним». Вот какие слова достигли моего слуха. Потом второй помощник заметил меня и, повернувшись, спросил, что мне нужно. «Я хотел бы поговорить с вами и со ста... э, с капитаном», — ответил я. «Что там у тебя, Джессу? поинтересовался капитан. «Даже не знаю, с чего начать, сэр», — замялся я. «Это касается этих сегодняшних неприятностей». «Каких именно неприятностей? Говори с ней!» — строго сказал Кэп. «Сегодняшних происшествий, сэр», – выпалил я, – «Вы можете мне не верить, но после того, как мы вышли из порта, на борт проникло какое-то странное существо или существа». Я заметил, как и второй помощник обменялись быстрыми взглядами. Потом капитан спросил, – «Что значит «после того, как мы вышли из порта»? Может быть, ты хочешь сказать «в порту»?» «Никак нет, сэр. Дело в том, что оно или они явились из моря», – сказал я. Я сам видел, как какая-то тварь перелезла через борт, когда мы уже вышли в открытый океан. Вот Тэмми, он тоже видел. «Ах, вот как!» – воскликнул капитан, и мне показалось, что он начинает что-то понимать. «Значит… из моря?» И он снова покосился на второго помощника, но тот смотрел только на меня. «Да, сэр!» – подтвердил я. «Конечно, это только мои догадки, но я боюсь, что дело в корабле, что с ним что-то не так. Лично я уверен, что нам угрожает серьезная опасность. Поверьте, это не голословные утверждения. Я многое видел и мне кажется кое-что понимаю, хотя разумеется далеко не все». Я замолчал, задохнувшись, и капитан снова посмотрел на второго помощника. Тот мрачно кивнул и сказал капитану несколько слов, которые я не расслышал. Старик что-то ответил еще более тихим голосом и снова повернулся ко мне. «Вот что, Джессоп». «Буду говорить с тобой на чистоту», – начал он. «Ты производишь впечатление человека более умного, чем большинство матросов. Так что, надеюсь, тебе достанет здравого смысла держать язык за зубами». «Перед этим рейсом я получил свидетельство третьего помощника», – ответил я. Тэмми позади меня вздрогнул от удивления. О том, что я получил такое свидетельство, он не знал. Капитан кивнул. «Тем лучше. Возможно, я еще поговорю с тобой об этом, но позже». Он ненадолго замолчал, словно задумавшись, и второй помощник снова шепнул ему несколько слов. «Хорошо», – сказал капитан, отвечая на реплику второго, и снова обратился ко мне. «Ты утверждаешь, Джессоп, что видел, как какие-то существа выходили из моря и поднимались на борт. Расскажи мне об этом как можно подробнее, все, что ты помнишь, и, пожалуйста, начни с самого начала». И я рассказал ему все. не опустив ни единой подробности, начиная со странной фигуры, которая на моих глазах шагнула на борт прямо из моря и заканчивая событиями последних дней. При этом я старался придерживаться фактов, и капитан только переглядывался со вторым помощником, но ничего не говорил. Наконец он не выдержал и остановил меня нетерпеливым жестом. «Значит, ты по-прежнему считаешь, что тем утром, когда я отослал тебя с Юта, ты видел корабль?» «Да, сэр, считаю». «Больше того, я в этом уверен». «Но ведь ты знаешь, что никакого корабля не было!» – воскликнул капитан. «Простите, сэр», – сказал я извиняющимся тоном, – «но корабль был, и если вы позволите, я постараюсь все объяснить». «Ладно», – нехотя буркнул старик. «Продолжай. Теперь, когда я был уверен, что он готов меня выслушать и отнестись к моим словам серьезно, я уже не боялся рассказать все и перешел от фактов к своим умозаключениям и догадкам. о странной дымке, о выходящих из нее тварях и прочем. Закончил тем, как Тэмми убедил меня поделиться с ним и вторым помощником всем, что мне было известно. «Он думал, сэр, что когда вы все узнаете, то тотчас прикажете идти в ближайший порт», – сказал я, но я ответил, что вы вряд ли сможете это сделать, даже если захотите. «Вот как? А почему?» – заинтересованно спросил капитан. «Видите ли, сэр, если мы не видим другие суда, даже когда они находятся совсем рядом, то мы не увидим и земли. Так я во всяком случае думаю. Вы просто разобьете корабль или посадите на рифы, потому что не видите, куда плывете». Это мое заявление подействовало на капитана, да и на второго помощника тоже, как удар дубины. Они долго молчали, потом капитан вдруг выпалил. «Боже мой, Джессоп, если ты прав, то нам остается уповать только на милость Господню». После этого он снова надолго замолчал, а когда заговорил снова, я понял, что он порядком растерян и не знает, как быть. «Боже мой, если ты прав, то...» Тут в разговор вмешался второй помощник. «Команда ничего не должна знать, сэр», сказал он тихо, но твердо. «Если хоть что-то из того, что мы сейчас услышали, станет известно, на борту начнется черт знает что». «Это верно», согласился капитан. «Ты понял, Джессоп?» Добавил он, пристально глядя на меня. «Никому ни слова». «Конечно, сэр, я понимаю». «Тебя это тоже касается, сынок», сказал капитан, поворачиваясь к Темми. «Держи язык за зубами. Не стоит ухудшать наше положение. Оно и без того незавидное». «Ты меня понял?» «Так точно, сэр», кивнул Юнга. «Я буду молчать». «Вот и хорошо». Капитан тяжело вздохнул и снова повернулся ко мне. «Эти... тени... Или существа, что выходили из моря. Ты никогда не видел их днем? Нет, сэр, никогда. Так, так, кивнул капитан и посмотрел на второго помощника. Судя по тому, что нам рассказал Джессоп, а я думаю, на его слова можно положиться, опасность грозит нам только в темное время суток. А как вы считаете, мистер Тюлипсон? Думаю, что вы правы, сэр, подтвердил второй помощник и капитан кивнул. «И каковы будут ваши предложения?» – спросил он. «Мне кажется», – начал второй помощник, «что каждый вечер, пока еще светло, мы могли бы убирать паруса и ложиться в дрейф до утра». Эту фразу он произнес нарочито медленно, выделяя голосом каждое слово, потом запрокинул голову и кивком указал на получащиеся на ветру брамсели. «Нам еще повезло, что ветер не задул сильнее». Капитан мрачно кивнул. М да Так и придется поступить, правда это сильно замедлит наше продвижение, так что теперь один бог знает, когда мы вернемся домой. – Лучше поздно, чем никогда, – негромко пробормотал второй помощник и добавил нормальным голосом. – А фонари, сэр? – И фонари, – подтвердил старик. – Каждый день после наступления темноты будем вывешивать на вантах все наличные фонари и лампы. – Отлично, сэр, – с одобрением сказал второй помощник, и повернулся к нам с Тэмми. «Скоро рассвет, Джессоп!» – сказал он, бросив взгляд на небо. «Ступайте, погасите фонари и отнесите их обратно в кладовку!» «Есть, сэр!» – ответили мы и покинули ют.